Глава 25. Держа реку в поле зрения, персидские лучники приблизились на прицельное расстояние. Щиты и нагрудники спасали жизни многих эллинов, которых персы донимали как мухи кусающий лошадь, и все же стрелы время от времени попадали куда надо. Раненых передавали вперед, через головы впереди идущих, а там помещали на носилки и несли дальше. Кто-то сдавленно кричал от боли, но в основном те, кто ранен, болезненно морщась, лишь склоняли головы и продолжали упорно шагать дальше. Брод был не больше двадцати шагов поперечнике, русло с дном из застарелой гальки, которое под поступью первых рядов вспенилось в бурую грязь. Персы позади все смелели, их лучники рванулись вперед, и воздух зашипел пущенными стрелами. Слышно было, как рявкнул приказ Филеси, и прачники наконец ответили всем, что у них было. В отличие от персов, им годились лишь гладкие камни. Они тысячами лежали вдоль реки, и греки закрутили пращами с поразительной скоростью. Над каждым из них взвивалось размытое пятно, а после пуска прачник сразу же нагибался за новым зарядом. Лучники в панике бросились в рассыпную. От первых ударов ранено было не более десятка, но после состоявшегося знакомства с критскими прачниками при Кунаксе персы, пригибаясь, укладывались на землю. Далеко не все пущенные камни попадали в цель, но сам их цокот внушал перцам страх, что им грозит силу куда больше, чем они предполагали. Начальники орали, чтобы они вставали и продолжали стрельбу, но повиновение было неохотным. Медленно один за другим лучники поднимались и тогда видели, как мало камней на самом деле было пущено, еще меньше их собратьев пострадало. Тогда они злобным мрачнее лицами снова тянулись к своим лукам. В эти драгоценные мгновения греки с ревом перекатывали через реку Когда последний из них достиг другого берега, усталые прачники вернулись в строй. Замыкающие гоплиты перестали держать щиты в навес и, закинув их на спину, поворачивались, переходя на бег трусцой. Сотни настороженно озирались, наблюдая, как персидская конница реагирует на их отход. Там происходила напряженная перекличка. Фигурки всадников мечами и копьями указывали на отступающих. Возможно, лучники потерпели неудачу, но теперь всадники видели самое заманчивое спины бегущего врага. Брод более не охранялся. Вожделенный момент настал. В одно мгновение они кинули коней в галоп и ринулись в воду, взметая сеей брызг. И тут отступающие впереди них спартанцы дружно остановились и сделали разворот. На Наскоко персидские всадники заходили лихими воплями и вдруг оказались лицом к лицу с ровными, безмолвными рядами воинов в красных плащах, каменными стоящими без всяких признаков паники. На спартанцев они напоролись в тот момент, когда те подняли щиты и опустили бронзовые шлемы несокрушимых отборнейших воинов Эллады. Передние всадники стали осаживать лошадей, но их дикими криками наседая сзади подгоняли другие. Три шеренги спартанцев атаковали вражеских всадников в наскок, со щитами наготове и копьями у пояса. Этот удачный пятачок для схватки ксенофонт просчитал очень прозорливо. Его лучшие люди окружили персидскую конницу как раз в тот момент, когда она выбиралась из реки и отсекли ей путь к отходу. Даже лучники ничем не могли ей помочь из риска побить своих, что сейчас сражались в этой давке. Стрелы все же жужжали и попадали в цель, но уже половине скомканной персидской конницы пришлось отступить, бросая в окровавленной воде лошадей сотни своих соотечественников, обреченных на погибель. Вскоре спартанцы отошли через реку, дружно и в хорошем темпе. Среди них были потери, но своих преследователей они превратили в месиво. Позади земли устилали сотни персов. Многие из них были изрублены с намеренной жестокостью, на страх остальным. Наградой за риск Элинам достались лошади. Ксенофон был в восторге, осматривая каждую новую и назначая их тем, кто умело ездил верхом. Командовать ими он поставил Геспи. Это была внушительная победа, во всеуслышание объявил Ксенофонт. И такими уязвимыми перед врагом мы больше не предстанем. Он оглянулся к реке, берег которой был усеян телами, а затем посмотрел вперед, туда, где в отдалении мутновато проглядывали холмы. Земли Персии простирались, казалось, на полмира, но Ксенофон дал себе зарок, что эллины из них непременно выйдут. При разъяренном неприятеле, все еще роящемся на другом берегу, Ксенофонт отдал приказ квадрату двигаться вперед. Наполнить водой бордюки не было возможности. Персидские лучники, разъяренные и униженные тем, что их одурачили, были бы этому только рады. Так что греки пошагали с пересохшими глотками, но зато целые, по земле, на которой уже проклевывалась зеленая растительность. Путь занял весь день, а когда сзади наконец показались оставшиеся персидские всадники, их было чем отвадить. Для этого у эллинов теперь имелись и кони, и дротики. К тому времени, как солнце снова начало снижаться, утренняя встревоженность во всех уже улеглась. Теперь самыми насущными проблемами были голод и жажда, хотя место под ночлег на эту ночь вроде бы предвиделось. Разведчики сообщили о брошенном городе, до которого к исходу дня можно было добраться. Его стены вырисовывались на протяжении нескольких часов. Дойдя до него, люди и кони пробрались через древний пролом в стене, поросший битого камня. Их встретил сухой, горячий запах пыльных улиц без малейших признаков жизни. Для такого огромного пространства тишина была несвойственной, хотя по стенам тут и там шныряли длиннохвостые ящерицы, срываясь на бегу от страха перед таким обилием двуногих, без церемоно нарушающих долго царившее здесь молчание. Все кто мог, группами разбрелись по всему городу на охоту за чем угодно. Одна такая группа натолкнулась на леопарда, который сильно издрал одного из охотников, прежде чем сам был пронзён копьем. Другие добывали голубей, а в городе все это время стоял стук камней. Это продолжали упражняться прачники, исполненные решимости сделаться угрозой, какой пока только притворялись. На площади посреди города, взглядоксинофонта, предстала огромная пирамида, около 60 шагов в высоту. Входа в нее нигде не было, равно как объяснение самому ее существованию. Один из сотников подал ему найденный в дорожной пыли кусок стекла, похожий на выпуклый закруглённый глаз рыбы. Внутри некоторых зданий там обнаруживались кости, а еще бронзовые доспехи какого-то неведомого воина. Видимо, когда-то в незапамятной древности город постигло бедствие, равное по силе гневу богов. Возле реки Элины захватили нескольких пленных, всего из десяток, но их можно было допросить. Одного ксенофон для острастки приказал умертвить, остальных на протяжении вечера допрашивал. В это время его воины раздавали женщинам и детям в лагере скудную пищу. Костры разжигались из дерева настолько старого и сухого, что оно вспыхивало от одной лишь искры огнива. Запах жарящегося мяса наполнил рты голодной слюной. Вина не было, но в подвалах обнаружились глиняные кувшины, в которых оно когда-то содержалось, а также колодец с чистой водой. Смесь одного и другого оказалась не лишена приятности и, по крайней мере, напоминала о вкусе винограда. Один из пленников утверждал, что город называется Лариса, а другой спорил, что это был Нимруд, некогда столица Мидян. Все это приходилось переводить тем, кто знал оба языка, что замедляло выяснение. Ксинофон прохаживался по гребню городских стен, а пленные бубнили о несметных царских силах внизу. Стратег пообещал им жизнь в обмен на все, что им известно. На кону стояло выживание, поэтому ксенофонту было все равно казнить пленных или миловать. Он сказал им об этом невозмутимо и ясно. В тени в виде на пыльных камнях мертвое тело товарища, в его слова увиравали и трещали без умолку. Заслышав вверху тихий свист, он поднял голову, увидел Геспе и его подопечную, которые по боковым ступеням поднялись на площадку выше уровня стены. Ксенофонт мысленно вздохнул, хотя и улыбнулся этой паре. Стоит ли даже упоминать, что быть вождем означает так мало времени наедине с собой, но иначе не получается. Взять Сократа, Старик явно наслаждался обществом других, смотрясь на фоне толпы ярче и живее. Что до ксенофонта, то ему обыденные разговоры были в тягость. Он предпочитал серьёзность цели, свой ум и силу используя на то, чтобы по мере поступления решать ту или иную задачу. Мелькнула мысль не услать ли эту пару подальше, но в очередной раз красота женщины заставила его повременить с решением. За долгие века своего существования этот город был местом смерти и жуткой призрачной тишины. Так от чего бы не оживить его присутствием этой красавицы, свиющейся на ветру гривой распущенных черных кудрей. "Я сама попросил об этой встрече, Ксенофонт", прямо сказала Палакис. "Вот как?" вымолвил Ксенофонт, взглянув на Геспе. У этого юного афинянина вид был такой же влюбленный, как у щенка. Ксенофонт сам удивился непроизвольному уколу ревности, когда Палакис тронула молодого человека за руку. Возможно, внешне он этого не выдал, однако было подозрение, что Палакис, вероятно, мастерится в чтении мужских душ. Ксенофон вздохнул. Госпожа, не нужно. Он спохватился прежде, чем повлечь обиду, но вспомнил дисциплину, которую видел в спартанцах. Он должен вести за собой людей. Если это означает конец уединения, то быть посему. Госпожа, для чего я могу быть нужен? Просто для чувства сближенности, славный полководец, ответила она, глядя на него большими пушистыми глазами. Люди напуганы, а напуганные мужчины и женщины плохие попутчики во всем. Я хотела поговорить о наших шансах. Ксенофонт усмехнувшись, повел головой. Я был бы плохим стратегом, если бы сказал, что они невысокие, ведь так на и будущее я предсказывать не берусь, даже как самый скромный оракул. Его улыбка исчезла, когда в ее глазах он увидел напряжение. Сенафонд заговорил более серьезно. «Воли к борьбе мне не занимать. Могу поклясться в том, что буду ответственным за каждого мужчину, женщину и ребенка, что оказались со мной в этом месте. Это мои сограждане палакис, На чужом поле вдали от дома, их обреченных на смерть или рабство не бросил и спас Клеарх. Не брошу и я, пока дышу и покуда во мне бьется сердце. Он подождал, пока она кивнет, принимая его клятву. Этого же я буду спрашивать со всех, кто с нами. Что они могут дать? из себя в том числе. Кроме того, Ксенофон посмотрел вдаль, напрягся так ощутимо, что и Гесп, и Палакис повернулись туда, куда он сейчас неотрывно глядел, прикрывая брови рукой. Вдалеке виднелся отряд персидского войска. Похоже, что царь Артаксеркс притомился ждать их сдачи или полагаться на небольшой отряд лучников для расправы с ними. Огромное количество полков надвигалось на заброшенный город, словно пятно на земле, словно буря в пустыне. Сколько же их там, завороженным ужасом спросила Палакис. Кто ж знает, восемьдесят, девяносто тысяч. Но ну это должно быть не все. А может, царь вообще вернулся в свои дворцы, неуверенно рассудил Геспий. Ведь он в конце концов выиграл битву и отбыл к себе домой на пиры до парады». Ксенофонт как ни странно с этим смутным доводом согласился. А что, было бы неплохо, если так то это нам на руку. От мысли, что следом ударило ему в голову, он невольно поморщился. Если только он не ведет еще одно такое же войско с другой стороны города. Прошу тебя, Геспий, сбегай, погляди. Человек, который когда-то издевался над ним на Афинском рынке, без единого пререкания помчался к лестнице, и исчез из виду. Ксенофон чуть заметно улыбнулся. Ничто не вылепливает человека так, как это делает война. К добру или к худу. В мгновение до него дошло, что он впервые остался наедине с любимой женщиной царевича. Она как будто разглядела, что его мысли повернулись к личному, даже когда он смотрел на передвижение к городу вражеских полчищ. «Мой господин женат?" спросила она. Ксенофон покраснел и закашлялся. "Прошу прощения. Нет, не женат. Свою жизнь я посвятил политике в поддержку Спарты. В Афинах это было не не очень популярным делом. И все возможности в то время прошли как-то мимо меня. Он снова прищурился на неприятеля, убеждая себя, что к городу до наступления темноты войско персов не приблизится. Я пытался найти способ жить лучше, лучше провести те немногие годы, что отведены нам богами. С этой целью я посвятил себя учением великих наставников и ремёслам, таким как верховая езда и управление имуществом. В течение четырех лет я немного немало был учеником у самого Сократа. Это имя мне незнакомо, сказала она, обескураживая его. Но это исследование о том, как жить лучше, отсутствие жены в него тоже входило. Палакис казалось искренне удивленной, Он покраснел еще больше и натужно прокашлялся в кулак. Да, то есть нет, я об этом подумаю, госпожа. Стряхнув с себя странное настроение, он заговорил более уверенно. А пока мы должны изготовиться, либо двигаться дальше, либо защищать этот мертвый город. Он взял ее за руку, и она позволила ему повести себя по ступеням наверх. На его взгляд Палакис ответила лучезарной улыбкой, заинтригованная вблизи себя мужчиной, куда более интересным, чем она ожидала. Нужно держаться умело и тонко, поддерживая его очевидный к ней интерес. Это позволит защититься самой, а также поднять свое положение. Она даже не ожидала, что ощутит такой трепет, когда он взял ее ладонь. Как необычно. Восхищение восхищении Палакис вызывали такие, как Кир или Клеарх. Казалось, что они не терпят никаких сомнений в собственных силах. Однако влюбляться ее заставляли все те же мужчины, которые живут барени. Себя Палакис знала весьма хорошо, и, спускаясь на городскую площадь, призвала свой внутренний голос быть начеку. Нужно вести себя умело и тонко. Ей хотелось быть нужной, это правда. При этом она чувствовала, что Ксенофонт отчаянно одинок и действительно очень в ней нуждается. Эта мысль кружила голову. Спать ксенофонт расположился на городской стене. В голове шумело, желудок стягивало голодными спазмами, но при общей скудности вокруг сетовать на голод было недостойно. Вечером по лагерю разошлось последнее из того, что было добыто охотниками. Ноздри ухватывали запах мяса, что жарилось на кострах из древней деревянной утвари, сухое, как завывающий вокруг города ветер пустыни. С места ночлега виднелись и персидские костры, россыпи мерцающих звездочек, растянутые в бархатной ночи. Чтобы унять голодное урчание желудка, ксенофонд вжимал себе в живот кулак. Порции мяса раздавались прежде всего воинам, а затем детям, у которых сил держаться одной водой и воздухом от природы меньше. После этого другим по логике доставалось остальное, но это была уже лишь похлебка, хотя и делалось все возможное, чтобы наполнить ею как можно больше пустеющих желудков. В это время послышалось шарканье шагов по ступеням, над которыми колебался желтоватым огоньком светильник. Ксенофонт поднялся с подстилки, раздраженный тем, что его беспокоят даже в такие укромные часы. Со смутным разочарованием он узнал спартанца Хрисова. В одной руке он нес дымящуюся миску, а в другой вместе со светильником узкогорлой кувшин. "Ты ничего не ел, стратег", сказал он негромко. "А ты?" спросил Ксенофонт. "Я спартанец" С пожатием плеч ответил тот, как будто это все объясняло. Ксенофонт приподняв бровь, ждал, не спеша принимать ни кувшин, ни миску. Хрисов нехотя вздохнул. Когда я был еще мальчишкой, мы никогда не ели досыта. Чувство сытости я помню, пожалуй, лишь дважды в жизни, и оба раза на царском перу. Понятное дело, нас поощряли подворовывать хлеб, только у меня это как-то не получалось. Мне думается, Вас прямо-таки заставляли воровать? слегка удивленно спросил Ксенофонт. Как я уже сказал, нас плохо кормили. И если нам удавалось обхитрить поваров и умокнуть лишний кусок, это никогда не наказывалось. Иное дело, если ты на этом попадался, тогда тебя наказывали, но только за это, а не за то, что украл. У нас считается, что голод заставляет мальчика прытче соображать, а сытость наоборот делает его тугодумом. По всей видимости, так оно и есть. Но сейчас-то ты голоден. Пожалуй, но мы противимся своей плоти. Плоть это жир и нерасторопное мясо, норовящее подмять нас под себя. Своего рода медлительная лошадь, которая не понимает, почему она такая нерасторопная. Пойми меня правильно. Есть нужно, потому что завтра надо быть на чеку. Хотя за определенной гранью голод это жизнь. Нужно, но что-то не хочется. А впрочем, можно и поесть, но только если эту трапезу со мной разделишь ты. Это приказ хриса. Спартанец посмотрел в миску, которую держал в руке, и облизнулся, наслаждаясь ароматом бобов и мяса в густой похлебке. По его приглашающему жесту Ксенофонт принял миску и кувшин, аккуратно их поставил и сел, скрестив ноги, собираясь приступить к трапезе. Хрисов из за пазухи достал лепешку и разломил ее надвое, одну половину протянув Ксенофонту. Каждый стал зачерпывать ею густое хлебово и медленно пережевывать, не выдавая спешки в стремлении насытиться. Ксенофонт намеренно сдерживал себя, не уступая спартанцу, хотя тело едва ли не криком взывало о пище. В этом месте мы оставаться не можем, произнес в конце концов Ксенофонт. Если они нас окружат, мы обречены. Будь добр, передай это, когда спустишься вниз. На сборы час от силы два. Нам нужно держаться впереди наших преследователей. Это будет нелегко, подумав, рассудил Хрисов. У нас теперь и тяглового скота не осталось. Детей, если что, придется нести на руках. Пусть этот труд возьмут на себя мужчины и женщины, и несут каждого ребенка по очереди. Если мы из-за них замедлимся, сзади нас начнут выгрызать. Мы не можем разом защищать людей и держать натиск персов. Ты уверен? переспросил Хрисов. Уверен, ответил Ксенофонт. Ты хотел спартанец, чтобы я вас вел, так что не сомневайся в моих приказах сейчас. Наша цель покинуть земли царя Артаксеркса, и не нужно бросать ему вызов там, где он неоспоримо сильней. Все, что остается, это держаться впереди их войск. У них теперь есть конницы в большом количестве, а у нас сколько? Пара сотен лошадей, вряд ли этого достаточно. Достаточно, чтобы прикрыть тыл, сказал Ксенофонт. Он знал, что спартанец опытный воин, и пускай не по душе все эти сомнения и подначки, но в них есть смысл. Стоит лишь вспомнить, как Сократ в свое время десятки раз переспрашивал и уточнял, что такое любовь. Хрисов между тем начал загибать пальцы. Мы медлительны. У нас слишком мало пращников, поэтому мы уязвимы на расстоянии. Наша тактика основана на неуклонном отступлении. Так они, глядишь, осмелеют, признал Ксенофонт. Будут неотступно преследовать и кусать нас за пятки. Эх, чего бы я только не отдал за личную стражу Царевича. Те шестьсот всадников могли бы охотиться и осаживать их целый месяц. а Без них... Он замолчал, созерцая огненные точки, мерцающие вдали. Даже такое полчище боится ночной атаки. Мы у них славны своими выпадами, Хрисов мрачно усмехнулся. Они напрягаются, когда мы вблизи. Если это так, то каждый свой день мы будем начинать с форой», — сказал Ксенофонт. А если они разобьют лагерь ближе, то надо будет рискнуть, сделать вылазку и разогнать их лошадей. «Духоподъемный шаг", сухомылка отметил Хрисов. Хотя вид у спартанца был мрачный, Ксенофонт уловил его настроение. "Как ты думаешь, мы сумеем уйти?" Ответа не было так долго, что Ксенофонту подумалось, не задремал ли он. "То, что я думаю, ее значения не имеет", произнес спартанец в конце концов. "Мы движемся от места к месту, от реки к реке". Четыре или пять 5.000 стадий, расстояние не такое уж большое. Но на всей его протяженности они будут пытаться нас измотать и загрызть, как собаки преследуют оленя. Добьемся мы своего или умрем, это не меняет задачи и того, что мы должны делать для ее исполнения. Так что я отправляюсь с легким сердцем. Мои люди со мной рядом, а враги позади. Так что день будет славный. К удивлению Ксенофонта Хрисов похлопал его по плечу, после чего встал и потянулся. Постарайся заснуть, Стратег. Завтра с позаранку ты нам понадобишься. Я приду и вас разбужу, сказал Ксенофонт, не столько в виде, сколько чувствуя в темноте улыбку спартанца, который поспеши направился к ступеням лестницы. Спартанцы на площади, собираясь к походу, были все друг с другом знакомы. Они здоровались с друзьями и привычно обменивались фразами насчет предстоящего долгого дня и странного города вокруг них. Ночь выдалась достаточно теплой для ночевки под открытым небом, без риска провести ее с пауками и скорпионами в заброшенных строениях. Перед дорогой одни деловито мочились, другие хлебали из бурдуков, хотя жажда оставалась для всех острым вопросом. В мерклом небе по-прежнему белела луна, когда весь люд, коре войска снаружи и неуёмное сердце обозников внутри него покинул город, зябко подрагивая от предутренней прохлады. Кое кто оглядывался, боялся услышать жадный вой или услышать стук копыт, но вражей конницы, Но ничто не нарушало дремлевого безмолвия ночи. К тому времени, как солнце наконец взошло, они были уже в сотне стадий от города, и шли набранным темпом. Ксенофон дал приказ Геспи обеспечить разведчиков как позади, так и впереди строя. Наличие лошадей снабдило их глазами и руками в сравнении с тем, как им прежде приходилось нащупывать путь, чуть ли не вслепую. Между тем Персов пока нигде не было, и голод заставил Элину сделать остановку возле двух селений. Там в загоне на вытоптанной земле оказались козы, а в запасниках фисташки и миндаль, которые селяне готовили к продаже. Селяне безропотно смотрели, как забирают их добро, но зато не были убиты или угнаны в рабство. Насчет последнего ксинофонту пришлось дать отдельный приказ. Им едва хватало сил с и кормить своих, не хватало еще обременять себя дополнительной обузой. Конные разведчики принеслись к середине дня, время достаточно, чтобы заполнить каждую емкость водой и даже усадить самых маленьких детей на две запряжённых молами повозки, которые снова появились в распоряжении у лагеря. Под безутешными взглядами хозяев строй двинулся дальше. Персидская конница стала видна ближе к вечеру. Выступивший на отдалении отряд всадников наблюдал за продвижением квадрата, а дюжие всадники с явной угрозой выставляли вверх мечи и топорики. Царя среди них видно не было, не было и его приближённых, что отрадно, рядом не шли полки пехоты. В одиночку конница сломать строй не могла, будучи бессильно против копий. Закрадывалась даже надежда, что царь просто приказал своему воинству проводить незваных гостей с его земель. В ту ночь им не давали спать всадники, разъезжавшие верхом недалеко от лагеря. Эллины нашли небольшую речушку и перешли её вброд, встав на дальней стороне, но никакого шанса на отдых не было. Когда в темноте раздавались гиканья и крики, Гес рвался выехать навстречу и пустить кому-нибудь кровь, но Ксенофонт не разрешил. Нужно было беречь лошадей, которых и так немного. Сон был не так важен, как защита, пусть хотя бы временная. Звезды совершали над лагерем свой вековечный оборот, когда остерегающие загудели рога. С бессвязными криками в лагерь влетели разведчики, вопя хватать оружие. Ксенофонт встал, чеша под мышкой, где застарелый пот превратился в сыпь. Усталость накрыла его неожиданно глубоким сном, но дивок спросоне умер, не родясь, стоило ему поднять глаза. В сероватых предрассветных сумерках безмолвными рядами надвигалось темное море солдат, всего-то в нескольких сотнях шагов от того места, где он стоял. Они близились, наплывая вместе с последним вздохом тьмы. Едва свет зазолотился, как впереди этой темной массы стал виден Тесоферн, блистая на своем белом коне. Сердце Ниистова заколотилось. Перс в издевательском приветствии коснулся рукой нагрудника. Дружно взревев, вражеские ряды рванулись вперёд.